Глава 10. Свидетельствует инспектор полиции. Понедельник, 22 июня. Можете утверждать, что вам угодно, ми лорд, сказал инспектор Умбелти, и я допускаю, что суперинтендант начал склоняться к вашей точке зрения. Однако, несмотря на то, что это явное самоубийство, я, будучи человеком рисковым, всё же присоединяюсь к вам. Будет полезно выследить этого парня Брайта, так как если идентификация бритвы правильна, то человек, который принёс эту бритву, Алексис, и я не сомневаюсь, что когда беднягу уходил четверг из дома, он не собирался возвращаться. Вы только взгляните на его квартиру. Всё аккуратно прибрано. Все счета уплачены. Бумаги сожжены в камине. Судя по этому, он сказал прощайте и послал всем воздушный поцелуй. Он взял с собой ключ от входной двери. Отве dimethyls ему: "Да, взял". Но это пустяки. Человек, который постоянно держит свой ключ в кармане и не должен думать о том, чтобы выложить его, но Алексис оставался в полном порядке. Вы бы даже удивились. А что касается письма, его не было. Возможно, он регулярно всё сжигал. Не осталось ни фотографий, ни строчки, которые могли бы рассказать нам, кто он был. И откуда приехал, начисто избавился от своего прошлого. А есть надежда хоть что-нибудь восстановить из пепла? Ни малейший. Как и следовало ожидает миссис Ле Франс, эта квартирная хозяйка утром в четверг вычистила камин, но мне она сообщила, что все рассыпалось, превратилось в сажу и пыль. Все сожженное и раньше было ветхим. Мне это известно, потому что она показала мне остатки в мусорном ящике. Конечно, там не оказалось ничего, что можно было бы разобрать с помощью микроскопа. Как вам известно, милорд, обычно людям не удаётся уничтожить всё бесследно. Иногда остаются несколько полуобожглых кусочков, но этот малый уничтожил всё до основания и, видимо, сознательно. По-видимому, сначала он разорвал всё на мелкие кусочки, а потом сжёг на сильном огне, и кочергой растолок оставшиеся на мельчайшей частице. "Да", сказала я, миссис Лефранс. "Приятное начало, ничего не скажешь". Так оно и было. А какие-нибудь книги или что-нибудь с надписью на форзаце? Только несколько романов с надписью Поль Алексис с внутренней стороны обложки и какие-то пустяки, одна или две брошюрки в мягкой обложке, написанные по-китайски. По-китайски? Ну, похоже, может быть, по-русски. Во всяком случае, буквы необычные. Вы можете взглянуть на них, когда захотите, но я не рассчитываю, что вы что-нибудь разберёте. Ещё были одна или две исторические книги главным образом о России. Но они никак не подписаны. Какие-нибудь деньги? Нет. А имелся у него банковский счёт? Да. У него был небольшой счёт у Ллойда. Немногим больше 300 фунтов. Но 3 недели назад он снял деньги целиком. снял всё, что было. Да, видимо, это было необходимо, чтобы купить бритву. Нет, я же уже сказал, что он расплатился с долгами, и на них ушли 300 фунтов. Я так не говорил. Фактически мы не можем проследить уплату больше, чем на 20 с лишним фунтов. Но возможно, он задолжал деньги во многих местах. Видите ли, поскольку он жёг все свои бумаги, затруднительно точно сказать. Ну, естественно, мы наведем справки. Но для меня не удивило бы, нет, не удивило бы, если эти сотни фунтов ушли к какой-нибудь девушке, той или другой. Есть такая Лейла Гарланд, видавшая виды штучка. Она могла бы многое рассказать, если бы захотела, но у нас в эти дни не было возможности задать кому-либо какие-нибудь вопросы. Если люди не хотят говорить, то не захотят. И все. И все. Ну не можем же мы их заставить отвечать. Лейла Гарланд это девушка, с которой он часто встречался? Это так милотно, сколько я знаю, она резко отвергла мистера Алексиса. Он, естественно, очень страдал. Сейчас у неё другой парень, вроде приятель Алексиса, но, правда, он прежде порвал с ним. Парень типа даго, руководит оркестром в Зимнем саду и, конечно, помимо этого занимается ещё какими-то делами. Вы знаете, этот образец людей, Лади да-да, надо да, да, ботиночки из змеиной кожи, хотя ничего, ничего дурного за ним нет, насколько известно. Он, как и девушка, был вполне от крови на этот счёт. А Алексис их познакомил, и некоторое время спустя молодой женщине пришла идея, что ей будет лучше с этим Дага, нежели с Алексисом. Она сказала ему, что принимает предложение его приятеля вместе с его деньгами. И, кажется, он понял мисс Лейлу, возможно, он положил глаз на кого-то еще, туда, где имелись деньжата. Так или иначе, Лейла решила дать ему от ворота от поворот и вместо него сблизиться с Дагу. Его зовут Луис де Сото, но все-таки произошла сцена, и Алексис угрожал покончить с собой. Он говорил о том, что собирается перерезать себе горло. Ну, нет, так он не говорил. Сказал, что примет яд. Но какая разница? Он сказал, что покончит с собой. И делает это. И вот мы здесь. Скажите, вы случайно не находили в его комнате яда, снотворных или чего-нибудь подобного? Ничего, торжественно проговорил инспектор. Хм. Но инспектор вмешалась Гарет, которая до этого молча слушала разговор. Если вы считаете, что Алексис, среди своих поклонниц имел ещё девушку, зачем бы ему совершать самоубийство, когда эта Лейла отвергла его? Не могу точно сказать, мисс. Возможно, другая девушка также отвергла его. И оставила его слабое, несчастное существо в одиночестве против всего мира. Произнесу имся. Да. А потом была эта миссис Велтон. Мы узнали о ней от других девушек. Не могли бы вы назвать какую-нибудь причину, подобную этой, которая была бы достаточна, чтобы заставить молодого парня перерезать себе горло? Но он же мог бы просто уйти, ответила Гарет. Может быть, он задолжал ей деньги, она стала раздражительной и пригрозила подать на него в суд? А как насчёт этого? М-м, вероятно, 300 фунтов, начал Имси. О, нет! возмущённо воскликнула Гарет. Вы не должны так думать. Это абсолютная нелепость. Да ведь бедная женщина с ума сходила от страсти к нему. Он мог обвести её вокруг пальца, она давала ему всё, что он хотел. Кроме того, она рассказала мне, что он ни за что не взял бы у неё денег. А предположим, он избегал её мисс. Она могла сильно страдать от этого. В таком случае, покончила бы с собой она. решительно проговорила Гарриет, но как раз она-то не смогла бы причинить ему боль, бедняжка. Подать на него в суд? Нонсенс! — Вам очень хорошо известно, мисс, — заметил инспектор Умпелти, — как говорится в Библии, что, прошу прощения, и в аду нет ничего страшнее оскорбленной женщины. Я навсегда запомнил это ещё со школьной скамьи и нахожу, что эти слова можно вполне применительно к нашему делу. Если миссис Уэлдон вздор возразила Горет: "Она никогда бы не сделала ничего такого. Я знаю, что она б этого не сделала". Ах, инспектор Умпильти дружески подмигнул Уимси. Когда леди узнают что-то посредством своей женской интуиции и тому подобному, тут не поспоришь. «Ну, давайте хоть на секунду допустим то, что я говорю. Даже допускать не буду!» Резко возразила Гарет. «Похоже, мы зашли в тупик», — заметил Уимси. «Давайте пока оставим это, инспектор. Через некоторое время вы сможете все спокойно обдумать в баре, хотя сам я не думаю, что это очень вероятно. Наш метод — что-то предполагать. Допустим, что кому-то в четверг как раз перед отливом нужно было подойти на рыбацкой лодке к утюгу, «Могла лодка туда подойти?» «Без особого труда, милорд, вы прекрасно можете довести ее, предусмотрительно стараясь держаться так, чтобы не задеть клыки, принимая во внимание течения». «А, вероятно, у постороннего могли бы возникнуть сложности?» «Могли бы, но не в том случае, если он хороший моряк и умеет читать морскую карту. В любой день он мог провести небольшую лодку в пределах дюжины футов от утюга, пока ветер не направит течение через бухту». Так, да он, если бы был неосторожен, мог налететь на скалы. Понятно. Всё становится чрезвычайно интересным. Видите ли, инспектор, мы предполагаем убийство и обдумали два способа, как его совершить. Мы были бы рады узнать и ваше мнение. Инспектор со снисходительной улыбкой выслушал конкурирующие теории о человеке в рыбацкой лодке и человека в нише, а затем заключил: Хорошо, мисс. Всё, что я могу сказать, это следующее. Мне нравится читать некоторые ваши книги. Вы в них всё замечательно описываете. Однако теперь насчёт этой лодки. Сомнительно. Мы и попытались добыть об этом сведения, так как кто бы ни был в этой лодке, её мог кто-нибудь увидеть. Большая часть рыбацких лодок находится в нейшей Ли-Пойнт. Несколько из них я не проверил, и, конечно, среди них могла оказаться и лодка какого-нибудь гостя из Уилверкомба или Лестон-Хо. Мы всегда предупреждаем этих любителей держаться подальше от клыков, но разве они слушают? Нет. Вы думаете, что они все-таки вышли туда в день самоубийства? Но, тем не менее, по этому поводу у меня появилась одна мысль. Кто это был?» А как в отношении коттеджей вдоль берегов, куда я отправилась за помощью, спросила Гарет? Несомненно, жители коттеджей должны были видеть лодку. Я думала, что они-то должны знать каждую лодку в округе. Именно так, ответил инспектор. Мы спросили их всех, но их, видимо, поразила глухота, слепота и немота. Поэтому я и говорю, что, наверное, сумею назвать эту лодку. Мы найдём способ заставить их признаться, будьте уверены. У них сложная судьба у этих полоков и могерджей, и, по-моему, от них ничего хорошего ожидать нельзя. Их не жалуют остальные рыбаки, а когда вы обнаруживаете, что вся ваша семья бойкотируется остальными, то обычно вы держитесь особняком. Во всяком случае, проговорил Уимси, нам необходимо точно установить истинный время смерти. Это очень поможет.